Но вскоре случилось то, чего учитель больше всего боялся. Забравшись на холм и при свете звезд, разглядев фигуру своего преследователя, гигантского роста и облаченного в плащ, Икапот был охвачен ужасом. Он увидел, что у незнакомца отсутствует голова. Но объявший его ужас стал еще сильнее, когда он заметил, что голова, которая должна быть на плечах, лежала прямо перед призраком на луке седла. Учитель впал в полное отчаяние и обрушил шквал ударов на бедную кобылу, надеясь внезапно улизнуть от незнакомца. Но призрак помчался, сломя голову вместе с ним. Они понеслись прочь, сметая все на своем пути. При каждом скачке им вслед летели камни и вспыхивали искры пламени. Нелепая одежда и кабада болталась в воздухе, когда он вытягивал свое длинное, тощее тело к голове коня и мчался изо всех сил. Наконец они достигли тропы, сворачивающей к сонной лощине, но порох, в которого как будто вселился демон, помчался в противоположную сторону и, сломя голову, спустился с холма и поскакал налево по дороге, ведущей сквозь песчаный овраг на четверть мили, окаймленный деревьями. В этом месте находится заколдованный мост, известный по легендам о призраках, и как раз поблизости возвышается зеленый холм, где стоит белая церковь. До сих пор паника, охватившая коня, давала его хозяину, который не владел искусством верховой езды, явное преимущество в отчаянной скачке. Но как только он преодолел половину пути через лощину, подпруга седла вдруг порвалась, и он почувствовал, как она выскользнула из-под него. Он ухватился за луку и попытался удержаться, но все было напрасно. У него оставался лишь момент, когда ему удалось спастись, обхватив пороха за шею. Но седло вдруг упало на землю, и учитель услышал, как конь его преследователя топчет его копытами. На минуту Икаба дохватил страх, что Ганс ван Риппер придет в ярости за сломанного седла, в котором он скакал только по праздникам. Но ситуация была слишком серьезной, И учителю было не до мелких страхов. Призрак уже настигал его сзади. И, будучи неумелым наездником, учитель с большим трудом удержался на лошади. И каббет соскальзывал то на одну, то на другую сторону, а иногда он ударялся об острую спину лошади с такой силой, что риск разбиться насмерть стал реальным.